250. -е. Апрель 27. -е. Сосредоточение мысли на какой-либо части тела вызывает прилив к ней крови, усиленную пульсацию и даже как бы легкое покалывание. Это происходит вследствие прилива психической энергии или огня. Мысль пробуждает усиленную активность в клеточках тела, в части его являющийся объектом сосредоточения мысли. При успешном сосредоточении все сознание переносится в пункт концентрации, и там нагнетается энергия огненной. Всякие заболевания могут излечиваться этим путем, если при этом устраняется причина их вызывающая. Клеточки становятся светящимися. и тонкое зрение может увидеть, как усиливается светимость органа, на котором сосредоточена мысль. Мысль определенным приказом можно посылать в любую часть тела. Длительное сосредоточение усилит этот приказ, вызвав напряжение огненной. Клеточки тела в массе своих обычных людей спят. Их этим путем можно вызвать из спячки и пробудить, и тело станет тогда светящимся и мигающим. Весь организм придет в движение, и огненное тело может начать уявляться, если процесс оформления его уже происходит. Следует считать, что человек – существо огненное. Из каждой клеточки, из каждой поры тела можно вызвать огонь. Руки одних людей горячие, других холодные. Причина в наличии или отсутствии психической энергии. Также и ауры бывают горячие и холодные. забирающий жизненное тепло от других, имеющих больше. Огонь пробужденный плодотворен, если воля знает, как им управлять. Неподчиненный может превратиться в огонь разрушительный и как бы разрывать на части незадачливого носителя его. В нервных, беспокойных, метущихся людях можно видеть, как раздирает их на части огонь, которым не овладела воля. Огонь непримененный, огонь неиспользованный, Огонь власти духа неподчиненный. Пробужденные клеточки при условии равновесия микрокосмоса человеческого будут уявленным благом для обладателей их. Как полководец, в армии которого существует железная дисциплина, может распоряжаться человек телом своим, отдавая ему приказания, не подлежащие обсуждению или неисполнению. Тело обязано выполнять приказ духа. Раб боится хозяина. Возможностью власти над телом следует осознать, а не безграничны. Процессы овладения надо начать. Начинается, как всегда, с самого малого. Малые и успешные утверждения власти над телом приводят к большим, больше и к великим. Не хатка йога, но вот в наследие и космическое право свое. Дано все, но надо освоить. Каждый знает, сколько времени нужно, чтобы освоить любой музыкальный инструмент или какую-либо отрасль науки или специальность. Но к основной специальности человека, овладению огненной энергией и духа, не хочет с той же меркой подойти человеку. Везде труд и усилия и приложение на практике в жизнь. Каждый выдающийся человек в своей области много сперва потрудился прежде чем успеха достиг. Но кто-то полагает, что можно преуспеть труда, не приложивший. Усилий, не приложивший, дальше слов на языке не пойдет. Пробуждение клеточек тела можно вести каждодневно, ритмично, посвящая этому несколько минут. Равновесие — неуклонные условия, иначе огонь творящий превращается в огонь поедающий. Серебряная узда духа на мыслях, чувствах необходимо безусловно. Сосредоточение на одном каком-либо органе без особых на то причин может вызвать нарушение общей магнитной поляризации тела и повлечь за собой болезнь. Концентрация на чакрах недопустима без прямого руководства учителя, ибо нарушение огненно-энергетической поляризации организма может вызвать очень опасные последствия.